Моерс: не все пиковые переживания оказываются чисто физическими Кэмбл, конечно Есть пиковые переживания иного рода Но когда я думаю о них, мне на ум приходят именно физические переживания Моерс: а что вы скажете об эпифаниях Джеймса Джойса? Кэмбл, это нечто другое По мнению Джойса, эстетическое переживание это такое переживание Которое не вызывает у вас желания обладать произведением искусства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 А на звуке М рот закрывается. Ау. -м». Если все звуки произносятся правильно, они все хорошо слышны. Ау. -м». Назначение букв, обозначающих согласные звуки, исключительно разделение гласных звуков. Все слова, фрагменты АУ точно так же, как и все изображения, есть форма форм. АУ -м».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 Где же четвертый элемент? И что это такое Молчание, из которого звук ау рождается, в которое возвращается и которое лежит в его основе. Это то, что мы называем бессмертием. Где же четвертый элемент? И что это такое? Молчание, из которого звук ау рождается, в которое возвращается и которое лежит в его основе.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 18 января 2022 года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 «Мифы – ключи к духовной потенции человеческой жизни. Мойерс. К тому, что мы способны познать и прочувствовать внутри. Кэмпбелл. Да. Мойерс. Вы изменили само определение мифа. Миф – это не поиск смысла, а его прочувствование. Кэмпбелл. Прочувствование жизни. Предоставим сознанию заниматься смыслом. В чем смысл цветка?»